Глава шестая. Известное дело, если утро начинается паршиво, то самое разумное, что можно сделать это снова влезть под одеяло и оставаться там до конца дня. Вчера я закончила работу в 2 ночи. Вполне могла бы уже через четверть часа обнимать подошку, но вот именно что оно прогулка по тёмным кронам старых деревьев на городской стене. В компании Винченцо Ригони. казалось мне привлекательнее свидание с Морфеусом на тот момент. Но в 8:00 утра, когда кошка сеньоры Марии, моей квартирной хозяйки, громко пожелала непременно войти в мою комнату, полуторачасовая прогулка уже не представлялась разумной. Кошка устроилась на моих ногах, тщательно вылезла, спрыгнула с кровати и потребовала её выпустить. Видимо, с ней вместе улетел и сон. Поворочившись полчаса, я сдалась и встала. Продержусь денек на кофе. Войдя в ресторан уже привычным движением, я потянулась к своему шкафчику за белой курткой. Когда краем глаза заметила движение за спиной, удивившись, вроде никого еще не должно было быть на месте, я начала было поворачиваться, когда на мою голову обрушился сильный удар, в глазах потемнело, и я успела лишь заметить, как метнулся к моему лицу терракотовый кафель на полу. В себя пришла от того, что зашиворот мне лилась холодная вода, а чья-то рука похлопала по щекам. Приоткрыла глаза. На коленях надо мной стояла Стефания. "Ну слава святому Мартину, очнулась", сказала девушка. "Да не лей ты уже воду, лучше налей полстакана келлимоса, чтобы синьора могла прийти в себя". Я трепыхнулась, попытавшись сесть, но холодная рука Стефании прижала меня к полу. "Рано ещё, синьора, полежите минутку". Пока Марка принесет Телимас, а потом осторожненько попробуем встать. Сколько? Прохрипела я, откашлялась и договорила: сколько я так провалялась? Сейчас без четверти двенадцать, мы здесь минут десять. А я пришла в одиннадцать. То есть примерно тридцать пять минут у нашего злому мышленника было. Взяв протянутый мне стакан, я отпила глоток, перевела дух и залпом допила остальное. Марко, помоги мне встать, пожалуйста. Самилье подхватил меня под руку, и я поднялась. Ноги, надо признаться, подгибались, но я храбро проковыляла к креслу, села и огляделась. Опрокинутые стулья, куча оббитого стекла на полу, резко пахнущие разноцветные лужи. Кто-то тут неплохо порезвился. Наши потери? Иронда. Уверенно ответила Стефания. До винного погреба они не добрались. В стазисный ларь. Тут по моей спине строем пошли мурашки. В стазисном ларе хранились самые дорогостоящие и скоропортящиеся продукты: свежие трюфели, деликатесная рыба, ягоды, икра. Если вандалы добрались до него, сумму потерь сразу можно будет умножать на 10. Правда, чтобы вскрыть на совесть зачарованную ёмкость, нужно быть достаточно сильным магом или иметь специальный амулет Но я же пока не знаю, кто тут так поработал. Сейчас проверю. Девушка сорвалась с места. Марко, напиши объявление, что сегодня кантина откроется только на ужин с семи часов и повесь на дверь. Молодой человек кивнул и тоже умчался. А я потрогала затылок. Шишка была, но не чрезмерная. Все-таки меня не хотели убить, что не может не радовать. Ларя пытались скрыть, но не преуспели. Доложила Стефания. После чего виновато потупилась. Но в комнате с пряностями того побили кое-что и разбросали. Я перевела дух. Какое счастье, что я забыла пакет с драгоценным шафраном у себя в комнате. Всё остальное легко восстановить. А вот настоящий шафран мне только вчера прислали се о мой родитель. Пакет весом в 100 г стоил 8 сотен дукатов. Это единственная пряность, цена, на которую не изменилась за тысячу лет. Ничего, приберёмся, махнула я рукой. Вон уже Карло пришёл. Начинайте потихоньку приводить всё в порядок, а я вызову городскую стражу. Вам бы полежать, Лиза, переживу. Вызвом наряд стражи, я минуту подумала, потом достала карточку, сунутую мне в карман Винченцо ещё на первой нашей прогулке, и набрала номер. Глупо было бы не воспользоваться знакомством. С одним из главных людей в городе. Начальник патруля, долговязый сержант, сбритый наголо головой, поглядел на поцарапанный стазис лач, почесал за ухом и спросил: "Ущерб большой? По имуществу и продуктам дуката в сорок пятьдесят. То есть небольшой." Глубоко мысленно кивнул он. "Значит, дело заводить не будем. А вас, сержант, не смущает то?" что в городе есть кто-то, способный разгромить приличный ресторан и ударить по голове девушку, разозлилась я. И моя голова тоже, знаете ли, мне дорога. Откуда мне знать, что сегодня вечером этот некто не подстережёт меня на улице и не повторит попытку? Я понял, понял. Под моим яростным напором стражник даже отступил на шаг. Тогда прошу вас сеньора обдумать, кого вы подозреваете? "Как вы подозреваю?" задумчиво потрогав шишку на затылке, повторила я. "Слушайте, у меня, кажется, мозги совершенно не работают после удара. Я же записывающие amuлеты поставила в ресторане. Правда, только в зале. Надо проверить, работали ли они в момент нападения. Амулеты работали и во всех подробностях записали, как весело пересмеивающаяся троица открывает двери и входит в главный зал." Следом за Джузеппе. Нет, я, конечно, знала, что он меня не долюбливает, но чтобы до такой степени. Марко протянул мне пакет со льдом, чтобы приложить к затылку. Я благодарно кивнула, и определённое чувство доживю царапнуло по душе. Вот точно так же 2 года назад я прикладывала лёд к пострадавшей голове. Только протягивал мне его не синьор Фонтарутоли, а Ден Паттерсон. Проведя несложную параллель, я хмыкнула. Снова ресторан, снова удар по голове. Что дальше? Убийство? Ох, я бы без этого обошлась. Размышления мои были прерваны Винченцо, ворвавшимся в ресторан. Он зло посмотрел на сержанта. Тот вытянулся и отрепортировал. Преступник установлен. Отправляю наряд для розыска припровождения в стражу. Кто? Джузеппо Фаначи, повар. Месье Регионе, разрешите эти. Магамедика к сеньоре вызвали. Тут я запротестовала. Мне дали лёд на затылок и кельюм ос внутрь. Итого вполне достаточно. Тут я помолчала мгновение и добавила с некоторой неловкостью. Спасибо, что пришёл. Это мой город, сердит ответил Винченцо. И моя? Да, вот именно, моя девушка Тем временем официанты, руководимые вполне хорошо соображающей Стефани, привели в порядок оба зала, собрав осколки и вытерев вина и ликерные ложи, заменили испачканные скатерти, расставили по местам приборы и букеты. С кухни доносилась звяканье кастрюль, подтверждающее, что жизнь потихоньку налаживается. Я глядела: белые скатерти, яркая посуда, живые цветы на столах, по стенам висят перемежку рисунки. И небольшие картины, фотографии владельца ресторана с именитыми гостями, вышивки, над каждым столом закреплён магический светильник. При желании гость может активировать и полог тишины. Негромкая музыка, аромат свежей травы и печёных яблок. Ах, какой гору исследований я прочитала. Сколько библиотек и лабораторий взлазила, чтобы получить доказательства того, что именно это сочетание запахов Подталкивать случайного посетителя остановиться, сесть за столик, открыть меню. Да, при папаше Брандалони было иначе. Так что же, надо остановиться, заказать несть? Иди ты к темному, ревнует Джузеппа. Я буду делать то, что считаю нужным. Точка. Винченца потрепал меня по руке, отрывая от размышлений. Тебя проводить домой? Зачем? спросила я с искренним недоумением. Со мной всё в порядке. Мы сегодня откроемся на ужин. Придёшь? М-м, постараюсь, неопределённо ответил он. "Стефания", позвала я. "Мне пока трудно говорить громко. Попроси поваров подойти сюда". Так Зеньёра. Поваров кроме нас с вами не осталось. Пётр и не приходил. А закупки он сделал, ты смотрела? прервала я её. "Ничего он не сделал". В холодильной камере осталось немного козлятины, десяток кусков говядины, грибы и яйца. Ну, сливки ещё есть, сыр и овощи понятное дело. Рыбы нет. И рынок уже закрыт. Я посмотрела на часы. Да, почти 2. Ну что же, так ещё интереснее. Я сделаю начинку для равиоли, пару соусов к пасте и подготовлю суп. А ты пока творишь тесто? Поразмыслил, как нам организовать закупки. Угу. Девушка сдула с лба прядь волос, надвинула поглубже белый поварской колпак и крикнула так громко, что у меня зазвенело в ушах. Лючана, идём, будешь мне помогать сегодня. Винченцо разбудил приятеля довольно рано. То есть, по мнению самого Джона, это было совершенно несусветное ранье. особенно если учесть, как они вчера засидели в старой кошке. 10 утра, время самого сладкого сна. Но неумолимый рок в лице Орегона младшего твёрдой рукой повлёк до Вертонового умывальню, а затем и завтракать. Умытый, наевшийся, проснувшийся бритвадец допивал третью чашку кофе, когда коммуникатор Винченцо засигналил. Достав аппарат, тот молча выслушал сказанное. И так переменился в лице, что Джон насторожился и по привычке зафиксировал время без десяти двенадцать. На Лизу напали и разгромили кантину, сообщила Ригони, запихивая коммуникатор в карман. Я пошел туда, а ты спустись в конюшню и выбери, как мы поедем к определенной вчерашней точке. В экипаже или верхом. Пусть Лука подготовит все. Я вернусь, думаю, через полчаса. Договаривая последние слова. Он выбежал из малой столовой. Вот так вот, Нера, со вздохом сказал Довертон. Кот, сидящий на соседнем стуле, приоткрыл один глаз и посмотрел на него без интереса, после чего дёрнул спиной и отвернулся. Между прочим, это ты должен решать, как мы поедем. Мне-то всё равно. А тебя в прошлый раз в экипаже укачало. Нера спрыгнул со стула, подошёл к двери и коротко мявкнул. Ну хорошо, пойдём. Джоцца с вздохом взглянул на последнюю факаччу и отворил дверь, пропуская магнатова компаньона вперёд. Конюшня в Каза-Аригоне была большая. Два десятка лошадей и пара пони. Ну так и семья не маленькая. Разумеется, глава рода, месье Ларенцо, внимательно следил за последними новинками в конструировании экипажей. И в каретном сарае стояли три роскошных экземпляра, в том числе последний Daimler 640 TK. Но сердце мессира Лorenцо было навсегда отдано подопечным Луки, конюха. И по делам глава рода чаще всего ездил на великолепном караковом жеребце по кличке Танатта, Громовержец. Следом за котом Джон вошёл в конюшню, поздоровался с Лукой и сказал: Ну, Нэра, если ты желаешь ехать со мной верхом, так выбирай лошадь. Что это вы выдумали, месье Реджавань? Кто спрашивать? Хмыкнул конь их. Вы бы меня спросили, так я бы сказал. Цз. Довертон поднёс палец к губам. Глаза его смеялись. Мой компаньон заявил желание познакомиться с конюшней. Может, он сюда ночевать придет. Нервы выразил своё отношение к этому предположению, в очередной раз дёрнув в спиной, и продолжил неспешную прогулку вдоль стоил. Притормозил возле тонанты, что-то коротко мурлыкнув и получив в ответ негромкое ржание. Задержался около серебристо-серой красавицы поломы, на которой любила выезжать супруга Лоренца, синьора Лаура. И наконец сел у стойла соловой кобылы по кличке Луна. привезённая в подарок мессере Оригони от давнего друга из Хериса. Кобыла с интересом наклонила голову, так что светлая грива почти коснулась опилок и обнюхала кота. Что скажешь, Лука? спросил Довертон. У вашего кота губа не дура, мессере Джовань. Покачал тот головой. Кобылка хорошая, четырехлетка, выезжена идеально. Хоть вальс на ней танцуй. Но с характером, конечно. В чём это выражается? Пугоца любит. Широкая ладонь Конюха ласково погладила бархатный чёрный нос лошади. Как-то взвилась на прогулке, я никак понять не мог, в чём дело, а оказывается, она тень свою увидела. Другой раз птица из куста вылетела. Сойка. Она шумная. Ну, с этим, думаю, я справлюсь. Солыбкай прервал его Джон. Сейчас придёт Винченцо, и мы отправимся. А седла ещё манелла, раздался от двери голос. С нами поедет Паола, бурча, что не гожу священнику разъезжать верхом, словно мальчишке. Лука пошёл за сёдлами, а друзья вышли во внутренний двор казарегони и уселись на газоне в тени башни. Что там произошло в контине? поинтересовался Дойертан. А Винченцо махнул рукой. Один идиот из старых работников решил, что если запугать Лизу, она уедет, и всё будет как раньше. Взял дружков, взломал двери и спакостил, что мог. Ты же сказал, на девушку напали? Ну да. Она пришла открывать заведение, один из этих уродов её ударил по голове тарелкой. Сильно пострадала, магмедик смотрел, смотрел, сказал, что даже сотрясения нет. Она и рада. Тут же приглась в работу, хочет не смотря ни на что открыть заведение вечером. С досадой ответил молодой человек. Боевая девчонка, молодец. Это да. Они помолчали, потом Джон раскрыл в воздухе карту, на которой накануне не делали пометки. Да интересная на 10 км 15 получается. 15 это как птица летит. А дорога среди холмов прямой не бывает. Думаю, все 20, а то и побольше. Час, если не спешить. А мы пока и не спешим. Они в самом деле не спешили. Дорога велась под голубым небом среди холмов коричневых, зелёных, рыжих, и почти каждый холм венчал замок, окружённый садами дом под красной черепичной крышей или белоснежный храм. То вправо, то влево от дороги отходила кипарисовая аллея, ведущая к воротам, за которыми располагалась ферма, строение с орочным входом, двором для волов, свинарником, конюшней для мулов, а над всем этим жилые помещения, в которые можно подняться по наружной лестнице. Возле каждой фермы стог сена, уложенный вокруг шеста, наверху непременный горшок с цветком. Солнце стояло в зените. И пекло не меньше чем летом. Так что Джон надвинул поглубже широкополую светлую шляпу. За одним из поворотов дороги на встречу им попалось телега, запряжённая парой белых волов. На широкой спине каждого из них можно было бы спать вдвоём, не стесняясь. Плоские лбы гигантов были украшены красными кисточками. Телеги стояли ящики с овощами от полящего вознёй их защищал охлаждающий полог. В магическом зрении видимый как лёгкая марева. "О", сказал Винченцо, останавливая своего Воронова. "Артешоки, день добрый, Карло?" Молодой мужчина в свободной белой одежде и соломенной шляпе спрыгнул с телеги и с достоинством поклонился. "И вам доброго дня, месье Винченцо. На рынок вроде позновато вести." Так я у брата переночую и с утра торговать начну. А сегодня дела еще в городе. В банк зайти надо, к нотариусу опять же. Не сеньор Чиветали случаем? Нет, сеньор Казоре. Ясно. Вот что, Карло, скажи мне, тут у тебя артишоки, томаты, еще что-то есть? Салат четырех видов. Неспешно начал тот. Капуста цветная, белая, фиолетовая. Романеска. Давай так, прервал его Винченца. Каждого вида по ящику завези в Каза-Аригони и в Кантино-Де-Сапори. Знаешь такое место? Как не знать? У папаша бронтолоны бывал и не раз светлого ему перехода. И Карл осенил себя знаком Единого. Там теперь девушка, молодая женщина сеньора фон Бек. Вот ей, отдай и скажи, что это я заказал. Сколько будет стоить? Так, шевеля губами, мужчина стал загибать пальцы. Так, тридцать два дуката за всё, сеньор. Винс повернулся к Доверсону. Дай листок из твоего блокнота и ручку, пожалуйста. Получив требуемое, он быстро написал записку, запечатал её своим перцем. Магическая печать сверкнула, и в воздухе резко запахло озоном. И протянул капустовладельцу. По этой записке тебе выплатят в казе Аригони тридцать пять дукатов. Благодарю, сеньор. Крсценин упрятал сложенный листок в глубокий карман, вновь поклонился и хлопнул левого вала по крупу, давая сигнал вновь начать неспешное движение. Скрипнуло колесо. Карло пошел рядом с валом, что-то говоря ему на местном наречии. И телега медленно скрылась за поворотом. Точка на карте, которую они вычислили накануне, на местности представляла собой каштановую рощицу, перед которой лежала обширная поляна, поросшая высокой травой. Под ветвями одного из деревьев самого высокого и мощного прятался каменный сараичек. Никого не было. Вокруг стояла тишина, только где-то среди ветвей чирикала петуха. Да в залитой солнцем зелени стрекотала цикада. Не распрягнув с кожаной подушки, на которой возлежал всю дорогу, и нырнул в траву. Странно, Джон последовал его примеру и слез с седла, похлопав Луну по шее. Хороший кусок земли, не видал я, чтоб здесь такая простаивала. Ключи магического зрения, и увидишь, здесь было поле, откликнулся Винченцо. Ничего особенного, что-то вроде рапса или кормовой кукурузы. И было это давно. Земля уже почти не откликается. Ты же знаешь, земля не моя, пожал плечами Довертон. На сколько давно? Лет 10 точно, он зажмурился и растопырив пальцы, вытянул правую руку в сторону рощи. Пошевелил пальцами, будто ловил в воздухе нити паутины. Поморщился и открыл глаза. Но вот этот сарай мне категорически не нравится. От него несёт смрадом каким-то. Сейчас глянем. Доверт он отлично понимал, что друг имеет в виду вовсе не дурной запах. Только поола дождёмся. Он, как всегда, отстал. Через несколько минут священник в самом деле подъехал к ним. Спешился немного смущённо сказал: "Прошу прощения. Встретилась у поворота дороги моя прихожанка. У неё мать больна. Пришлось пообещать, что заеду ближе к вечеру. Что тут у нас? Нера, негромко позвал Дойертон. Трава зашевелилась, и появился довольный кот с палёвкой в зубах. Мышь он положил перед Джоном и стал вылизывать левый бок. Игнорируя этот факт, что добыча резво шмыгнула назад в зелёную тень, трое мужчин подошли ближе к никозистному строению тени старого каштана. Двери из плохо остроганных толстых досок была закрыта. За ржавые дужки цеплялся столь же ржавый громадный замок. Джон дотронулся до него, и с устрашающим скрипом замок раскрылся. "Даже и не заперто", с удивлением ответил Винченцо. "Такое впечатление, что мы тут ловим пустышку". "Но грязную эту ауру ты почувствовал?" "Это да. Вот что". Аригоне потёр левый висок. Паола, отойди подальше. Что ты кажешь мне, что тебе придётся это место чистить полным молитвенным кругом? Лучше тебе даже не касаться того, что там есть. Хорошо. Священник не стал спорить и отошёл на несколько шагов. Джон аккуратно вытащил замок из дужек, оттёрнул пальцы от ржавчины и потянул створку двери. Снова раздался скрип. Дверь открылась наполовину и застряла. Из темного нутра сарая пахнуло подгнившей зеленью, пылью и лежалыми кожами. Винченца резко дернул за створку, и не выдержав напора, она распахнулась. Мужчины вошли внутрь. Нера с удивительной для его габаритов гибкостью и проворством проскользнул между ними и устремился в дальний угол, скрывшись за серым камнем высотой чуть ниже обычного стола. Алтарь, спросил Винченца. Погоди, может тут просто пастухи обедали? – ответил Джон, подходя ближе. – Ага, точно, пастухи, пастушки. Как это я сразу не подумал? Перекидывая с незначащими фразами, они тем временем не переставали действовать. Довертон зажег несколько ярких магических фонарей и развесил их по углам. В голубоватом резком свете сараи стал похож на заброшенную операционную какой-нибудь старой больницы. Высветились полотно паутины по углам. Какие-то брошенные в углу лопаты, серп, длинный секатор. Подведя один из фонарей к камню, Мах присмотрелся к его поверхности и длинно присвистнул. "Венс, погляди-ка". Тот хмыкнул, вытащил из кармана белоснежный платок и аккуратно протёр серую поверхность, стараясь не прикасаться незащищённой кожей. Теперь стали хорошо видны углубления в центре и проточенные вправо и влево желобки. Но даже не это привлекло особое внимание обоих. От тщательно вырезанные рисунки над каждым из желобков. Справа странный зверь с шакалией мордой и крыльями летучей мыши. Слева непонятная геометрическая фигура из скрученных колец и прямоугольников, от взгляда на которую начинало подташнивать. Зверушку узнал? Мрачно поинтересовался Винченца. Анграмания, ответил Довертон с отвращением. Здесь-то этот выпал, за кот куда взялся? Он вытянул правую руку над камнем и этными губами проговорил формулу. Ладонь начала светиться, сперва чуть-чуть, потом все сильнее. Постепенно бледно-голубое свечение залило поверхность алтаря, но маг. недовольно нахмурился и сжал ладонь. Алтарь не использовался, сказал он, сряхивая с кисти что-то невидимое. Такое впечатление, что великого возрастное детея тут игралось в темного калду. Ну что-то не получилось. Посмотри внимательнее на септограмму. Ах, стись, Джек! – перебил его приятель. Какая септограмма? Тут до темного лучей каких-то кривых. Винс, тут двойная септограмма. переплетённое с крученными кольцами. Если бы знак был создан правильно, он бы качал энергию из любого живого существа в радиусе десяти метров. По счастью, его надо не только верно начертить, но ещё и произносить должные формулы в процессе, а их мало кто знает. Ну кто-то знает? Безусловно. Глава кафедры рунологии магических знаков академии в Лютессии, например. Ну, что-то подсказывает мне, что если бы месье Риджо Ванио или тут баловался, процесс был бы завершён, несомненно, коротко ответил Довертон, продолжая осматривать алтарь. Винс, ты бы не языком болтал, а глянул, что тут ещё есть неправильного вокруг. Не вступая в спор, Винченцо пошёл осматривать всё вокруг сарая. Тем временем кот вышел из-за алтаря, неся в зубах бумажный лоскут, подошёл к Джону, сел рядом. Что-то да был. Маг взял обрывок бумаги и стал рассматривать. В листочке тетради чернила расплылись, видны только отдельные буквы: "нука". Небольшой магический импульс пробежал по краям листа. Довертон осторожно поднёс его к лицу и понюхал, затем накрыл стазисом и убрал в пространственный карман. Недели 3 пролежал. Это хорошо, что дождей не было. Текст можно будет попытаться восстановить. Минут через 20 приятели подошли к отцу Паола. Тот сидел на краю поляны в тени каштана и дремал, закрыв лицо соломенной шляпой. Просыпайтесь, святой отец, усмехнулся Винченцо. Ваша очередь вносить гармонию в пространство. А я не сплю вовсе, ответил священник, приподнимая шляпу. Я размышляю, знаешь ли. Ну, что там нашлось? Странная картинка, ответил Довертон. Потом расскажу детали, когда сам обдумаю, а пока точно знаю, что ритуал не состоялся и никакая тёмная сущность вызвана не была. Но откат случился, именно он и задел виноградник. Я там сделал, что мог. Расколол камни, уничтожил изображения. Дело за тобой, Постарайся сделать так, чтобы больше ни у кого не возникло мысль устроить на этой земле капище. Отец Паола коротко поклонился и направился к приземистому каменному строению, бормоча на ходу начала очистительной молитвы.